право на выбор окружения. Авторы книг по саморазвитию утверждают, что наше окружение значительно влияет на финансовое благополучие. Вы это знаете. И я знал, но долгое время не мог применить совет на практике. Чем отличаются инвесторы от других богатых людей? Политик не может сменить окружение, бизнесмен не может, работник по найму тем более, а мы можем. В какой-то момент жизни я стал проводить с виртуальными друзьями больше времени, чем с коллегами и приятелями. Многих я ни разу в жизни не видел. Со многими знаком только по переписке, с некоторыми только по видеороликам и книгам. Именно виртуалы подняли меня на новый уровень. Помогли идеями, советами, личным примером. Я полностью поменял окружение. У состоятельного человека появляется право выбора, с кем иметь дело, а с кем нет. Потому что теперь никто не сможет влиять на вас, манипулировать, даже самые близкие люди. Вот вам еще один пример. Ранее в своем блоге я поднимал проблему домашнего насилия и рассказал, что повышение финансовой грамотности может снизить агрессию в семье. В комментариях налетели мужики. Кричали про жен истеричек, мол, те насилуют мужчин морально и вынуждают их защищаться. Это как раз мой случай, вот и говорю, сознанием дела. Первую жену я выбирал гормонами, а не разумом, поэтому на тревожные звоночки не обращал внимания. Потом стал заложником психологических атак, потом прятался. Но ничего не мог поделать. Мы были на подводной лодке, двое детей, единственное жилье, разделение обязанностей. Я понимал, что если уйду, то расходы вырастут в два раза. Аренда квартиры, алименты и прочее. А кошелек в те годы не позволял осуществить побег без потери качества жизни. Это, безусловно, самооправдание слабости и безволия. Я расписался в них. Но я действительно тогда был слаб. Проблема домашнего насилия не возникает, если муж в состоянии выставить вон жену-психопатку при первом же мягком насилии. Не придется даже руки распускать. Указать партнеру на дверь можно только в том случае, если нет зависимости. Нет общей ипотеки, нет проблем с бытом, есть средства на развитие детей, есть деньги на психотерапевта, нет угрозы потери накопленного. То есть все снова упирается в денежные знаки, а значит, в финансовую грамотность. Кстати, это же работает и в обратную сторону. У меня есть сестра, она, к слову, не бедствует. Муж, теперь уже бывший, поселился у нее дома, толком не работал, сел на шею, всячески доставал членов семьи какой-то момент сестре это надоело и они разошлись. Сейчас он не платит алименты, умудрился отжать материнский капитал, не видит детей. Мы судимся, конечно, но это процесс быстрый. Чему учит моя история? А тому, что формула финансовая подушка плюс хлебная профессия позволяет держать на дистанции подобных паразитов.